Глава 9. Виталик принялся названивать сестре, но в ответ снова были лишь бесконечные гудки. Парень весь побледнел. «Давай передадим службе безопасности. Они быстро разберутся», — предложил я. «Поскольку во двор мы выйти не могли, чтобы перейти в соседнее здание, это был лучший вариант». «Да где они?» — спросил Виталик в полном шоке. Кажется, это сообщение подействовало на него не хуже, чем летающий регат во дворе на остальных. Так растерялся, что забыл, где охранников искать. У выхода. Пошли. Я потянул парня за локоть. Ему хватило двух минут, пока мы шли, чтобы прийти в себя. Моя сестра не отвечает и написала странное сообщение. Он показал телефон первому же человеку в форме службы безопасности. Это был темноволосый мужчина лет за сорок. У него был слегка искривлен нос от давнего перелома. «Где вы видели ее в последний раз?» — учтиво спросил он. Она шла в общежитие с подругой. «Хорошо. Сейчас передам коллегам в соседнем корпусе». Он позвонил при нас и передал информацию. «Сейчас комнаты девочек откроют и проверят. Если их там не будет, обыщем здание», — пообещал он, убирая телефон в карман. «А нам что делать?» — нервно спросил Виталик. «Ждать. И продиктуйте свой номер. Свяжемся, как будет что-либо известно. Так будет быстрее, чем делать запрос секретарю». Тем самым мужчина подчеркнул, что и так бы узнал номер Виталика, но хочет сделать это более простым путем. «Спасибо», — ответил парень и продиктовал номер телефона по памяти. «Идите в свои комнаты. Будет лучше, если вы не станете мешать». Мы кивнули и пошли к лестнице. Но вид у друга оставался тревожный. Конечно, это сообщение напрочь выбило его из колеи. А если они не найдут Дину? Начал он рассуждать о худшем. Найдут. Из училища она деться никуда не могла посреди учебной недели. А если... Парень запнулся. Если она станет второй жертвой. Я тоже об этом думал. Точнее, это была первая мысль, как я прочел сообщение от Дины. Но не спешил говорить о таком. У Виталика нервно тряслись руки. Сейчас мне не хотелось оставлять его одного, а то неизвестно, до какой степени он сможет себя накрутить. «Пошли, есть у меня одна идея», — позвал я парня за собой. Постучался в комнату Сереги, и он сразу открыл нам дверь. «Привет, заходите», — сказал он. В его комнате внезапно появились шторы блокаут. «Серег, это что за новшество?» — спросил я. Но я где-то читал, что летающие регаты, как комары, летят на свет. Так безопаснее». Мы с Виталиком переглянулись, но промолчали. Пока опасность улетела, лучше Сереге не знать, что шторы его не спасут. А то еще и кирпичами окно заложат. Не сомневаюсь в его креативности. «Вы по делу или чай пить?» Спросил сосед, тыкая кнопку на чайнике. Так он намекнул, что одно другому не помешает. «По делу». Дина и Неля пропали. На звонки не отвечают. Ввел я парня в курс дела. «Так, может, они в кружке каком-то сидят?» Телефоны в сумках оставили. Пожал плечами Серега и достал большую пачку шоколадного печенья из ящика стола. Я кивнул Виталику, и он показал нашему хакеру то самое сообщение. а вот это странно», — задумался Серега. «И на прикол не похоже. Можешь вычислить местоположение мобильников?» «Думаю, что ты это сделаешь гораздо быстрее, чем в службе безопасности. Пока ненужные разрешения от оператора получат, сто лет пройдет», — сказал я. «Могу. Но точность будет в районе ста метров. Хотя, если я соединю поиск по обоим номерам девочек, смогу получить более точный результат. Диктуйте номера». Глаза парня загорелись азартом. Наконец ему подкинули поистине сложную задачу, которую он желал решить — Я продиктовал Сергею номера девочек, и он забил их в какую-то только ему понятную программу своего планшета. Теперь его интересовала только эта цель. Поэтому я занялся приготовлением чая на всех. Виталик в ожидании уминал печенье, не отводя взгляда от Сереги. А я просто наблюдал со стороны. Прошло минут 10, и наш хакер воскликнул. «Получилось!» Он продемонстрировал нам монитор, где горели две точки, расположенные в миллиметре друг от друга. Это была карта училища, причем вид со спутника. Точки горели в переходе между зданиями, но, судя по съемке, в реальном времени там не было ничего, кроме асфальта. «Ты точно не ошибся?» — нервно спросил Виталик. «Точно», — слегка обиженно ответил Сергей. «Так там же ничего нет. Или думаешь, они телефоны выбросили и пошли в здание?» «А кто-то подобрал и написал сообщение?» «Сомневаюсь», — хмыкнул Лазарев. «Погодь, сейчас приближу». Серега поводил пальцами по монитору и показал нам искомый участок уже без красных точек. Сплошной асфальт. Будь там телефон или в розовом чехле со стразами, то мы бы его сразу приметили. Но нет. «Мистика какая-то», — задумчиво проговорил я. «Словно там есть подземное помещение. Парни косо посмотрели на меня». Всем своим видом спрашивали, как сами не додумались до такой очевидной вещи. «А план училища найти сможешь?» — спросил Виталик у Сереги. «Хм, это на сервере службы безопасности надо порыться». «Думаешь, спалят?» — точнил я. Серега выпрямился, словно воспринял мои слова как вызов. «А фиг там, я самый аккуратный хакер в этой империи», — ответил Лазарев и снова стал тыкать в планшет. Он разбирался долго. Его чай успел остыть, а печенье закончится. А нам с Виталиком я заварил по второй кружке. Таким сосредоточенным я еще Сергея не видел. Его пальцы летали по сенсорному экрану с немыслимой скоростью, а на лбу выступила испарина. Прошло где-то полчаса. Сергей с облегчением выдохнул и дрожащими от напряжения руками повернул к нам монитор. У нас с Виталиком чуть челюсть не отвисла. Мы-то видели всего три здания училища для видящих, а оказалось... Здесь была целая система подземных тоннелей, соединяющая все здания. Три наших и пять из обычного корпуса. «Это что, бункер?» — спросил я, тыкая в монитор. «Ага», — ответил Серега с улыбкой до ушей. «Да их там несколько», — осенила Виталика. «А еще там несколько этажей вглубь». «И по плану, на месте, где Серега обнаружил телефон и девочек, какая-то комната. А ниже ее как раз бункер», — сказал я. «Они точно не в бункере», — замотал головой Сергей. «С чего ты взял? Стены там толстые, работают не хуже глушилок». «Блин, я бы понял, если бы мы находились в каком-нибудь элитном московском или питерском училище. Но тут-то зачем такое строить?» Вместо ответа Виталик и Сергей пожали плечами. «Серег, а вход в подземелье на этой схеме обозначен?» спросил я, поскольку сам не мог взглядом отыскать искомое. Уж слишком сложной была эта карта с обозначением всех зданий, тоннелей и бункеров. Да и по виду это была скан-копия с бумажного носителя, которому на вид было не меньше 300 лет. В общем, мы искали все вместе. Отслеживали коридоры, но они приводили нас в соседние здания. И вот, когда я уже был готов пойти с этой схемы к генералу и начать задавать вопросы, Серега нашел искомое. «Вот, в подсобке есть потайная дверь», — указал Серега. Мы переглянулись. Не сомневаюсь, что мы думали об одном и том же. «Там может быть опасно. Лучше передать сведения службе безопасности», — начал я. «Ни в коем случае», — закричал Серега. «Меня тогда точно в колонию отправят». «В смысле?» «Ну, на сервере училища я схемы не нашел и взломал имперские архивы. «Это статья лет на двадцать, и больше технику в руки мне никто не даст», признался парень. чего сразу не сказал, вытаращил я на него глаза, поскольку не догадывался, что Серега даже на такое способен. Тогда есть вероятность, что даже генерал об этих тоннелях не знает. «Огу», — поддержал Виталик. «А пока они будут разбираться, с Диной уже может что-то случиться. Тогда идем. Но сперва я на пять минут забегу в свою комнату. Возьму фонарик. «Вдруг там темно будет». «А на телефоне тебе мало фонарика?» спросил Виталик. «Уж очень он спешил. Я его прекрасно понимал. Сам бы бежал спасать сестру, хотя недавно и совершил примерно подобное». «Зарядки не хватит», ответил я и вышел. Быстро открыл дверь своей комнаты. «Макар, позвал я и призрак сразу материализовался в воздухе». «А, чего?» спросил он, демонстративно зевая. Словно я не знал, что призраком не характерна сонливость. Будешь идти впереди нас. Слышал, где вход? Да. Сообщишь, если впереди будет опасность. Так меня может ваш Виталик услышать. Ты же умное привидение. Говори тихо мне или Сереге на ухо. Понял? Ага. И как девочек найдешь, тоже скажи. Ладно. Снова зевнул Макар и растворился в воздухе. А я вышел в коридор, где меня уже ждали и Серега, и Виталик. «Взял фонарик?» — спросил Лазарев. «Не, потерялся, походу. Не стал тратить время на поиски». Мы спустились на первый этаж. За окнами было уже темно. До отбоя оставалось каких-то полчаса. Защитные барьеры уже убрали, но за окнами продолжала дежурить вооруженная охрана. Все были на стадии готовности. Конечно, в таких условиях служба безопасности не могла бросить все силы на поиск девочек. У меня была мысль, что стоит таки рассказать генералу, вместо того, чтобы самим лезть не пойми куда. Но тогда я сто процентов подставлю Серегу, чего мне не хотелось. И опять же, мне могут не поверить на слово. А пока будут разбираться, будет уже поздно. Взрослые не могли нарушать инструкции, и мы, по идее, тоже. Но нам это решение далось почему-то гораздо легче. Да и Макар был гарантом нашей безопасности. Он сможет разведать обстановку на 500 метров вперед меня. «Надеюсь, что они просто наткнулись на потайную дверь и теперь сами не могут выбраться», — предположил Виталик. Я в этом сомневался, но промолчал, чтобы не накалять обстановку. Мы дошли до коморки завхоза, которая располагалась в самом неприметном коридоре, где и окон-то не было. Я повернул ручку, и дверь открылась. Нажал на выключатель. Свисающая с потолка лампочка осветила инвентарь. Ведра, швабры, лопаты, веники и прочий мусор прошлого столетия. Я же слышал, что по ночам этажи моет робот мойщик подаренный кем-то из богатых родителей. И не один. Такие модели даже по лестницам могли спускаться и подниматься. Но до этого пыльного склада они точно не добирались. «Кажется, сюда лет сто никто не заглядывал», сказал Виталик, осматриваясь. Лампочка начала мигать. Она тоже была старого образца, в отличие от энергосберегающих ламп, которые стояли во всех остальных светильниках. «По плану вход за этой стеной», — указал Серега. «Только вот стена была завалена всяким хламом, который нам пришлось разбирать и перекладывать к другой стене. На это ушло не больше десяти минут. Мы стали осматривать стену под раздражающим светом мигающей лампочки. Где-то отвалилась зеленая старая краска, но больше ничего примечательного. «Лех, может, снесешь ее магии?» — предложил Серега. «Но я шутку не оценил. Ага, и тогда точно спалимся. А вообще, если это дверь, то где-то должен быть рычаг. Ищите любую неровность или углубление в смежных стенах». «Так мы туда уже весь хлам переставили», — ответил Виталик. «Здесь рычага точно нет», — кивнул я на стену дверь. «Но и сложного кода тоже быть не должно» раз это строили лет триста назад. Я водил пальцами по пыльной стене, уже не опасаясь испачкаться. А Серега и Виталик делали то же самое с противоположной. Ребята ругались, иной раз матерились, когда мешали коробки, но продолжали. Внезапно мои пальцы почувствовали неровность, небольшую выпуклую полосу. Я нажал на нее. Скрытый в стене механизм заскрипел, затрещали шестеренки — Мы втроем в ожидании уставились на медленно отъезжающую в бок стену. Этим проходом так давно не пользовались, что поднялась пыль. Серега закашлялся. Ох, надеюсь, Макар хорошо видит в темноте, потому что перед нами предстал тоннель без столики света. Но мы ребята современные. Включили фонарики на смартфонах на полную мощность и пошли вперед. Серег, следи за картой, будешь указывать повороты, предупредил я парня. «Угу», — ответил он и разблокировал планшет. «А эта дверь не закроется? Вдруг ее нельзя будет изнутри открыть?» Я посветил фонариком на стену с той стороны, где нашел выпуклость. Здесь была кладка из старых кирпичей, и один слегка выпирал больше, чем остальные. Я на него нажал, и дверь начала закрываться. «Стой! Открыть-то как?» — запаниковал Серега. «Подожди», — осадил его я. Как дверь закрылась, еще раз нажал на этот кирпич, он работал условно кнопка, и дверь начала открываться. Предлагаю оставить ее открытой, сказал Виталик, сглотнув. Он был уже весь в пыли, как все мы. Хорошо. Сомневаюсь, что раз сюда лет десять не заходили, а сегодня решаться. Кивнул я и пошел вперед. Под ногами шуршал мусор, в основном осыпавшаяся штукатурка. Я посветил вперед и увидел крошечные красные глаза. Виталик вздрогнул. «Это крысы, успокоил я его. «Какие-то крысы-переростки», — ответил он. Но пищащие создания испугались света и быстро скрылись. Кажется мне, что завтра в училище начнут их отлавливать, поскольку они точно решатся воспользоваться возможностью выйти наружу. Мы прошли метров пятьсот, потом Виталик дал указание. «Сейчас будет поворот налево. Нам туда». Мы свернули и пошли дальше. Здесь был настоящий лабиринт из коридоров, так что без карты мы бы точно запутались. «Долго еще?» — спросил я. Судя по схеме, за следующим поворотом. Я слегка нервничал, поскольку от Макара не было вестей. Он-то мог проходить сквозь стены, так что давно должен был все осмотреть. За поворотом был очередной коридор, но здесь была железная дверь. «Мы точно не в бункер пришли» спросил Виталик. «Точно», — ответил Серега. Она приоткрыта. Заметил я и потянул за ручку. Осветил небольшую комнату фонариком. У стены лежала розовая сумочка Нелли, рюкзак Дины. Но самих девушек здесь не было. Что за хрень? Стойте. Остановил я ребят от входа внутрь, а сам посветил на пол. Вековая пыль хорошо сохраняла следы. Я смог увидеть, что девушки здесь были. И не одни. Просматривались отчетливые следы мужских ботинок. Я проследил их до выхода и вперед. Они вели к противоположной стене. «А там что?» — спросил я у Сереги. «Хм, на карте стены нет. Здесь должен быть спуск в бункер. Значит, нам туда». Я стал светить фонариком телефона на стену в поисках очередного рычага. Парни последовали моему примеру. «Да как они туда попали?» Виталик начал паниковать. «Конечно, девочки бы сами не прошли в эти катакомбы. Скорее всего, кто-то воспользовался ситуацией с регатом, чтобы их похитить. Не думаю, что похититель целенаправленно охотился на девушек. Вероятно, они оказались не в том месте, не в то время». На этот раз рычагом оказался слегка углубленный кирпич. Я нажал на него, и стена также отъехала вбок. Но на этот раз клубов пыли не было, значит, этим проходом пользовались. И не раз. В глаза ударил яркий свет от включенных ламп накаливания. Они трещали на протяжении всего дальнейшего пути. «Вперед!» — скомандовал я и пошел первым. Здесь на полу также было полно пыли и грязи, но на этом фоне хорошо читалась группа следов. Они следовали прямо. Метров через триста я услышал шепот, словно кто-то наклонился над духом. «Поторопись». Голос Макара я узнал сразу и сорвался на бег. Сразу за поворотом мерцал магический купол. Не такой, какой создавал я для защиты от регата, а наподобие стеклянной стены. За ней, облокотившись на стену, лежали две девушки. Они держались за руки, но никак не реагировали. Но больше всего меня смутили валяющиеся рядом с ними следы костей. Словно здесь жил маньяк, который выходил на охоту раз в сто лет. «Нужно разрушить купол», — сказал я взглядом, ища артефакты, которые его создают. Но здесь была сплошная кирпичная стена. «Лех, да пробей ты ее!» — закричал Серега. И был прав. Неизвестно, поступает ли в пространство под куполом кислород и в каком состоянии находятся девушки. Я сжал руку в кулак, разрешая гневу внутри меня выплеснуться наружу. И за секунду все тело обуздало дикая ярость. Мана вытекала из каналов, но не выходила, оставаясь в кулаке. Я зарядил им со всей силы по полупрозрачной стене. Послышался треск. Такой же, когда я случайно пробил купол из винтовки. И здесь он пошел трещинами. Я ударил еще раз. Осколки упали мне под ноги и растворились, вновь обращаясь к чистой энергии. Виталик ринулся к сестре и стал тормошить ее за плечи. «Лех!» — позвал меня Серега и застыл, указывая вдаль. Я посмотрел и увидел такие же красные глаза крысы, которую видел в начале нашего пути. Но на этот раз зрачки были в десятки раз больше. Неужели девушек здесь оставили на корм этой твари.